Сижу в вагоне, читаю и перечитываю этот «ну-ну» реестр и думаю, «Господи бож, сколько занятий Всевышний создал для своих детей, для евреев, значит?» Взять, например, профессию свата. Что может быть легче, приятнее, приличнее и лучше, чем такое дело? Ведь надо только иметь смекалку, чтобы определить, кто кому подходит. Есть, скажем, во вруче девица. Красавица с четырьмя тысячами, которая помирает по окончившим. И вот Балта приготовила для ее милости цианиста, окончившего бухгалтерию. Или взять Тальная. Живет себе там еврей-вдовец, мечтающий о вдове пределе. Изволь, поезжай в Хмельник, вступив в законный брак с Басей Флекель, которая так ждет вдовца без денег, лишь бы следующего в Писании. Все дело, понимаешь, в умении комбинировать. Если бы я стал записным сватом, я-то поставил бы дело совершенно иначе. А именно, списался бы со сватами всего света, собрал бы их реестры и стал бы сочетать. Раньше, понятно, на бумаге, потом на деле. Этого жениха с той невестой, а этого жениха с этой невестой. В каждом городе у меня был бы сват-компаньон. Сколько городов, столько компаньонов. Барыши делим поровну. Стоило бы, пожалуй, открыть контору в Егубце или Одессе, набрать служащих, те станут писать письма, рассылать телеграммы во все концы, а я сижу и комбинирую. Вот какие мысли, фантазии, комбинации бродили в моей голове, когда открылась дверь вагона и в мое отделение прошел сопя как гусь обросший заросший еврей с громадным узлом в руках и, конечно, с огромным зонтиком. «Молодой человек!» обратился ко мне еврей приторно-слащавым голоском. «Нельзя ли вам побеспокоить свою старость и подвинуться чуточку к стенке, чтобы такой еврей, как я, мог удостоиться чести усесться рядом с вами?» «Пожалуйста, сделайте одолжение», отвечаю, посторонившись. «Потом от нечего делать, как обыкновенно в дороге спрашиваю, откуда едете. Откуда? Ха, и Мое имя Ошер, а звать меня Рэп Ошер Сват. Свата Рэп Ошера все знают, потому что я, как вы меня видите, лет уже 40 с божьей помощью занимаюсь сватовством. Вот как, вы также сват. Значит, отзывается он, ваш вопрос надо понимать так, что вы, наверное, занимаетесь этим делом. «Позвольте в таком случае приветствовать в вашем лице товарища по профессии. Как ваше имя?» Минахим Мендель». «Знакомое имя?» «Я, надо полагать, про вас слыхал, хотя не припомню, когда». Заметил рэп Ошер, потом продолжал. «Вот что рэп Минахим Мендель. Если уже на то пошло. Если Господь по великой милости своей судил, чтобы мы, два свата, встретились и познакомились, так нельзя ли нам кое-что обмозговать?»